Глава двадцать третья. «У реки». Мобов было больше, чем показалось на первый взгляд. Они черной тучей неслись по гладким отвесным стенам. Олег, перегоняя в перчатку четверть маны, выпустил ледяной снаряд. Несколько тварей сразу же сверзнулось вниз. Количество свободных очков характеристик не увеличилось. Светлов уменьшил затраты. Монстры снова попадали. Альсукаwidetilde понял, что одиночные выстрелы в этой ситуации бессмысленны. Он материализовал ленты. Дальнобойное оружие, бьющее по площади, оказалось более эффективным. Паукообразные мобы посыпались. Анархист, который обладал высокой ментальной защитой, среагировал с секундной задержкой. Он также устроил морозный, а следом и огненный ад наступающим монстрам. Через полминуты твари закончились. Не подходите! Приказал Олег безклассовым, которые приготовились к схватке. Опасно, лучше спуститесь вниз. Ты заметил, что они погибали даже от минимального урона? спросил боец, стоящий рядом. Он держал в руках плазменную ленту обычного ранга. Вполне возможно, что у них не было никакой защиты, но при этом был запредельный уровень атаки. сказал Светлов, смотря вниз. Мне как-то такие встречались. Сколько их было? Осыби 200-300. При этом у меня никакая характеристика не повысилась, задумчиво проговорил анархист. У тебя как? Так же. Ну или они не погибали, а просто падали. Идём к нашим. Надо свалить подальше. Эти мобы могут ещё вернуться. Через несколько секунд Олег рассказывал оставшейся группе, что произошло. Разведывательный рейд успешно обходил холм, а ткатель продолжал выискивать ловушки, но таковых не оказалось. Даже молнии перестали низвергаться с небес. На протяжении получаса повстречался только один трехсот лап. Отсекатель обездвижил его, а через считанные выпады уже получал полуторный лут. Паукообразные монстры, как опасался Светлов, их так и не преследовали. Через четыре километра они поняли, что нет смысла оттягивать неизбежное. На вершину горы отправился доброволец анархист. Он шел, держась за длинную веревку. в лучи обвала, остальные бойцы должны были его вытянуть. Приготовления снова оказались напрасными. Группа без приключений форсировала возвышенность. Перед их глазами предстала река, с клубящимся над ней зелёным маревом. Чёрные воды высокими волнами хлестали по берегу, из земли то и дело вырывались огненные и паровые гейзеры. Пепельная почва сменялась на скальную породу. На её поверхности во многих местах находились пучки вибрирующей травы. Потянуло гнилостным ароматом. В интерфейсе вспыхнули оповещения о получении урона, но регенерация быстро восполняла бар здоровья. Олег решил пока что не тратить зелье защиты дыхательных путей. Не вдалеке послышался одиночный каркающий звук. Со своего насеста вспархнуло неизвестное существо, а через секунду ещё одно. В следующий миг В воздух взмыли тысячи птиц. Они напоминали чёрную тучу или гигантский комариный рой. Летающие твари хлопали кожаными крыльями и голосили на разные лады, напоминая орду варваров. Гости локации не жалели дальнобойного арсенала. Приносились огненные и морозные вихри. Пространство разрывали электрические и плазменные вспышки. От людей тянулись выжигающие лучи. Активизированные навыки и умения с сотнями уничтожали существ на подлёте. Бойцы с лёгкостью справлялись с возникшей проблемой. «Оставьте двоих!» — успел крикнуть Олег. В его голове зародилась догадка. Арсений говорил, что трофеи должны выпадать с каждой убитой твари. Да и смерть любого монстра увеличивала количество свободных очков характеристик. К тому же концентрация мобов выходила слишком большой, а в локации разных существ было не так много. в среднем одна осыпь на 5 квадратных километров. А лучше больше. Прекратить огонь. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, сказал Крюк. По его мысленной команде все прекратили стрелять. Только вошедшего в раш анархиста пришлось успокаивать тычком в бок. Мобы приблизились и начали виться вокруг группы. Никто из тварей не нападал. Олег попросил Лысова метнуть в птицу обычный кухонный нож. Боец выполнил требуемое. Монстр растворился. Это не мобы, проговорил Марципан. Это морки какие-то. И в кратере тоже они были. Светлов недовольно поджал губы. Он скинул сплит. Минимальные снаряды выкосили остатки тварей. Это ловушка, она отнимает наши запасы. Сколько лет мы потратили впустую? Общую сумму лучше не называть. Сплёвыя проговорил Крюк. Ещё и отката трёх умений ждать несколько часов придётся. Как догадался? Я только предположил, пожал плечами Олег. Он оглядывался в поисках опасности, но ничего не находил. Проблема в том, что среди них мог оказаться и обычный моб, и он каждого из нас с одного удара бы разобрал. С рикоей, что будем делать? спросил анархист. Надо разведать берег. Он убрал перчатку в инвентарь и голой рукой прикоснулся к земле. — Двести шестьдесят пять урон в секунду. Никакие защиты и сопротивления не помогают. К тому же нужно установить портал. Здесь вполне безопасное место. — Мы отойдём ещё на пару сотен метров от берега. Там хоть дышать можно нормально. А то запах тухлятин меня скоро доканает, — сказал один из бойцов. — Не знал, что среди нас есть неженки. — Заржал Лысый. — Тебя ж недавно заживо переваривали. Там, наверное, ароматы похуже были. Ну, ты прав. Небольшой рейд отдалился от реки. Бойцы, следуя за искателем, прочёсывали всю территорию, но ничего опасного не выявили. Они обнаружили подходящую площадку. Олег, тебе не предлагаю, сказал Крюк, размещая локационный артефакт пробоя. Нужны 19 добровольцев. В главном лагере вы сможете отдохнуть и пополнить припасы. Добровольцы А ведь даже в том же орде не просто отдали бы приказ на самоустранение, подумал Светлов. Он обратил внимание, что второй предел сепаратома начал быстро заполняться. И где малышка смогла найти 25 мобов десятого уровня? Не думал, что такие тут водятся. И ещё и модификатор уропа на 1 сотую повысился. Это вообще прекрасно. Хотя бы целое значение теперь в показателе. Босс Самурай рубил вот эту группу. Миха указал на два десятка человек. Олег, выставив лезвия, равнодушно пронёсся вдоль улыбающихся бойцов. 20 голов, забрызгивая кровью всё вокруг, отделились от тел. Чего сам не приговорил их своей новой рукой. Не думай, что у тебя эффект был бы хуже, сказал Светлов и не дожидаясь ответа, поменял тему. Мы слишком медленно продвигаемся. Первая очередная задача рейда освободить пленниц. Времени мало. Количество их жизней с каждым днём падает. Потом уже можно устраивать кач и собирать трофеи. Лысый выразительно посмотрел на Крюка. Миха материализовал камеру и с грустным лицом вернул её старому владельцу. «Опять какой-то спор?» — безразлично спросил Олег. «Ага!» — Лысый лучился от удовольствия. «Мы ведь знаем, что из этой локации ты не выберешься. И спорили, что ты сперва заговоришь про женщину, а не про свою проблему». Мы сейчас ничего не сможем сделать, сказал Марцепан. Пока что слишком мало данных, и пока что мы слишком слабы. Но ты, Олег, не переживай, произнёс самый пожилой член бесклассовых. Когда ты прибыл сюда, таймер остановился, сейчас все пленницы в полной безопасности. Откуда информация? спросил Светлов. Арсений сказал: "Как он узнал, мне неизвестно, но он поклялся, что это действительно так". Система долго сомневалась, но всё-таки подтвердила клятву. Отсекатель ощутил, как с его души спал огромный груз. Он всё время отгонял мысли о неизвестных женщинах. Раньше ему казалось, что нужно спешить. Теперь же можно было заняться своей прокачкой. "Варя, помнишь, ты мне про лидера земли рассказывал?" спросил Крюк, материализуя термос. "Ты же сам говорил, что каждый считает себя будущим зерном всего человечества". И сам сказал, что это всё хрень полнейшая. В этой локации такая же ситуация. Каждый думает, что будет являться спасителем пленных и что только от него всё зависит. Чай или кофе? Кофе, сказал Олег. Ты это серьёзно? Он принял кружку. Ага. Мы с парнями, Михав вёл окружающих взглядом, поговорили на эту тему, и каждый ха -ха, считает себя таковым В нашем рейде, во всём рейде нет случайных людей. В той или иной степени у каждого свои мотивы. У кого-то тут родные и близкие, у нас есть цель убийство тучника. Адепты хотят возвыситься в глазах Блейка. Анархисты убить или освободить Харрисона. У вассалов Арсения, несмотря на его прямой приказ, тоже какие-то свои цели. Я вообще заметил, что большие группы не попадают в высокоуровневые локации просто так. — подал голос человек, имя которого Светлов не запомнил. — Будто чья-то воля ведет их, и при этом кажется, что локация обязательно будет пройдена. — Но, как показала практика, — подхватил Лысый, — это ошибочное мнение. Мы один раз сунулись. — Не продолжай, — остановил Крюк. — Нечего вспоминать. Олег увидел, что лица многих бойцов стали напряженными и слегка грустными. Он догадался, что на неизвестной территории разплотилось много людей, не имеющих класса. А неплохо наш защитник воюет. Перевёл тему марципан. У меня чуть ли не каждые 10 минут поднимаются параметры. Светлов тоже видел, что его характеристики увеличиваются. Он продолжал закидывать всё в телосложение. Да ты сейчас осталось совсем немного. Мне говорили, что распределять баллы нужно равномерно. Потом, видимо, придётся заняться выносливостью. Это очень не хочется. Маны и здоровье много важней. Хотя, может быть, я опять заблуждаюсь. Олег дотронулся ладонью до земли. Получен урон 249. Бар здоровья 9421 из 9670. Полчаса снова пролетели незаметно. Отсекатель внимательно слушал все разговоры. Он был благодарен этим людям за их общение вслух. Олег понимал, что им было бы проще взаимодействовать с помощью мыслеречи, но бесклассовые проявили тактичность. За это время Миха передал Светлову несколько килограммов съестных припасов и пожертвовал термос с кофе. Олег поместил всё в кошелёк, подаренный защитником. 19 мёртвых тел втянулись в артефакт. Портал активизировался, но из него никто так и не вышел. Крюк назвал имена людей, которые должны были остаться и охранять пробой в пространстве. — Ты долго будешь с нами? — спросил Миха у отсекателя. — Мы сейчас шестером пойдем к реке, а там, может быть, очень весело. Зеленая Марева над водой постепенно стала развеиваться. — Кстати, смотри! — он указал рукой на другой берег. — Мне кажется, или вон та гора... Ха — Ха-ха-ха! Член напоминает! — Ну, ну, гляди! Два холма по паре десятков метров и башня метров пятьдесят! И ведь видно, что она рукотворная. Лысый достал камеру и направил её на сооружение. Получилось разглядеть пятерых скелетов, патрулирующих территорию. Также виднелась винтовая лестница, окружающее строение. Чуйка подсказывает, что там должно быть что-нибудь ценное. Угрюмый марципана блезал губы. Вот только непонятно, как добираться до туда. Рано или поздно доберёмся, уверенно заявил Крюк. Ну что, паря, с нами пойдёшь или один будешь бродить? С вами прогуляюсь. Когда-нибудь придётся умирать, так лучше в хорошей компании, сказал Олег и пошёл вперёд. Он продолжал выискивать ловушки. Через 20 минут 7 человек добрались до берега. Под одним вспучилась земля и выпустила облако пара. Обжигающая взвесь прошлась по телам. Люди поморщились, но никто не проронил ни звука. Бойцы отскочили и материализовали доспехи. Почти у всех появились волдыри. Светлов с обожженным лицом превратил сепаратом в непроницаемую маску. Помимо этого он удлинил рукав, придавая ему форму перчатки. Теперь все голые участки кожи были прикрыты. «Ты на ассасина стал похож?» — прохрепел лысый. «Или на ниндзя!» «Здесь меньше ста сорока двух градусов», — сказал Олег. — Мой поддоспешник выдерживает такую температуру, и я ничего не почувствовал. — В этой локации, — проговорил марципан, которому досталось больше всего, — еще успеешь насладиться всеми прелестями. Ну, кто первый пойдет к воде? Я, пожалуй, пас. Не обессудьте. — Ну и слово же ты вспомнил! — вымученно засмеялся Крюк. — Готовьте ленты и страхуйте! — Попробуйте! Светлов на всякий случай прочертил с плитом широкую полоску. Миха, трансформируя руку в манер лезвия, выдвинулся вперёд. Он подошёл вплотную, подставляя ноги в накатывающие волны. Крюк на мгновение убрал ботинки в инвентарь, затем спиной вперёд вернулся к своим. По ощущениям, вода как вода, только чёрная почему-то и воняет от неё так, что регенерация перестала справляться. Никакого урона не было. Эй, ха, не обессудь. Обратился Миха к Марципану. Теперь твоя очередь быть под опытным кроликом. Проверь мох. Рядом находилось несколько пучков фиолетовой травы. Марципан сперва попробовал выжечь её с помощью ленты, а после потрогал носком тонкие стебли. Из земли тут же вырвались корни и оплели всю ногу. Боец пытался вырваться, но вытянувшиеся побеги крепко держали человека. Олег проверил разные типатак: плазма, электричество, холод. Удар сепаратумам ничего не помогало. Бесклассовые применили часть своих умений, результат оставался прежним. Чем сильнее дёргаю, тем крепче держат, сказал Марципан. Никакого урона нет. Это, видимо, ловушка для дураков. Могу ногу тебе отрезать, предложил Светлов. Рядом в очередной раз вспыхнул гейзер. Все успели среагировать, но Поймыны боец остался на месте. Отсекатель увидел, как с его лица начала сползать кожа и как вытекают глаза. «Прощай!» — крикнул Олег, выстреливая перчаткой. Мозги брызнули в разные стороны. Через мгновение тело марципана исчезло. «Варя, ты сколько наших людей убил сегодня!» «Ха-ха-ха-ха!» — заржал крюк. Смерть бойца его, естественно, не опечалила. «С теми, кто был у порталов, двадцать шесть», — подсчитал Светлов. Вот вот. Поддержа лысый. Скоро нам на тебя охот придётся открывать. Мы в локации почти 300 уровня, адохнем по большей части только из-за тебя. Получается, ты единственный, кто ещё не умер здесь. Надеюсь, ты к этому оставаться ещё очень долгое время. Смотрите. Альсекатель указал пальцем в воду. Там рыбки какие-то. Небольшие речные твари высунули раскрытые пасти. Из их ртов вырвались сгустки тёмной энергии. Все пригнулись, пропуская над собой неизвестную субстанцию. Оставшаяся группа выплатила ленты и ударила в ответ. Мобы пропали. Очки характеристик так и не увеличились. Это очередная ловушка, предупредил Олег. Её действую я проверять не хочу. Ещё плывут. Придётся проверить. Мы здесь только для этого, сказал пожилой человек. Он специально подставился под чёрную концентрированную зверь. Одна клякса ударила его в доспех, а вторая — в выставленную голую руку. «Пятьсот единиц брона в секунду! Противоядия нет! Броня защищает!» — успел он доложить перед тем, как раствориться. «Туман опять собирается!» — заметил Светлов. В воздухе появился запах омяка, а окружающее пространство начало проглядываться намного хуже. «В речевую цепочку!» — отдал Крюк, неизвестную для Олега команду. «Остаешься здесь!» Приказал он одному из бойцов, затем указал на траву впереди себя. "Осторожно, у того мха длинные побеги. Бегом!" Группа рванула от берега. Через 40 м остановился сперва один боец, а ещё через 40 лысый. Светлов с смехой проследовали дальше. "Это максимальное расстояние, на котором вы можете слышать друг друга", предположил Олег. "Да! Моп!" Прёк выпустил электрический заряд, но монстр его проигнорировал. Светлов вскинул перчатку и выстрелил. Существо, напоминающее скорпиона, застыло. Отсекатель активировал боевой транс. Потребовалось около сотни касаний мечом, прежде чем монстр завалился. Перед смертью твари Олег заметил, что моб начал шевелиться. Парализация на него действовала не так эффективно, как на трёхсот лапов. В трофеях ему выпало несколько склянок с ядом, одноразово увеличивающих урон от оружия ближнего боя. Были еще и бальзамы, восстанавливающие прану и здоровье. Со стороны реки послышался панический вопль. Затем еще один. Лысый побежал к командиру. «И что там? Кислота?» — спросил Крюк. «Нет, они толком ничего не успели понять. Там какие-то убивающие галлюцинации». «Ясно. Во время тумана лучше не соваться. Он же с периодичностью в полчаса появляется. Немного больше». Лысый застыл, хмуря лоб. Миха поморщился и посмотрел на Олега. Светлов понял, что они опять мысленно переговариваются. Затем приняли общее решение. Паря, расклад такой. Сейчас в основной лагерь прибыл посланик вампиров. Он потребовал выдать личного врага взамен пообещал нечто ценное. Настолько ценное, что Арсений использовал одноразовый артефакт связи для всего рейда. Дополнительно вампиры освободят половину пленных. Тебя попытаются поймать. Так что говорить можешь только с нашими людьми. Нам нельзя допустить, чтобы точник сбежал. Для меня ничего не изменилось. Пожал причём, Олег. У меня сейчас 87 жизней. Маловероятно, что после возрождения на кого-то натолкнусь. Слишком уж большая территория. Меня вот что интересно, протянул лысый. Арсений же понимал, что мы тебе всё расскажем. И он знает или догадывается, с какой целью мы прибыли сюда. Думаешь, опять какую-то схему разыгрывает, спросил Крюк. Да, или мы что-то не знаем. Он ведь уверен, что в конечном итоге сможет освободить всех пленных. Да и амбиции у него высокие. Такой исход сейчас его точно не устроит. Он затратил намного больше, чем получил. Не стоит сбрасывать со счетов его изъявлённое самолюбие. «Взять под командование рейд в три с половиной тысячи человек и через несколько часов покинуть локацию? Как-то не верится?» «Артефакт пробоя близко», — напомнил Миха. «За Олегом на всякий случай могли выслать группу. Арсений мог пообещать вампиру, что сделает все от него зависящее. Пока что идем вдоль берега. Надо отдалиться». Три человека шли в сотни метров от границы тумана. Светлов деактивировал классовую способность. В его грудь сразу же ударили поисковые лучи. По пути встретился ещё один скорпион. На его уничтожение потребовалось больше времени, но всё-таки получилось справиться с ним без видимых трудностей. Через полчаса зелёная взвесь рассеялась. "Варя, мы пойдём к реке", сказал Крюк. "Так что, наверное, прощаемся. Давайте, а я посмотрю на берегу какие-то новые ловушки". Отсекатель указал на мерцающие камни. Если что, добью вас. Они пожали друг другу руки. Лысый с Михой передали Олегу приличный запас склянок и отправились к чёрной воде. Светлов наблюдал, как один из них подошёл к переливающемуся кристаллу и начал с силой бить головой о твёрдую поверхность. Через семь ударов тело повалилось на землю и растаяло. Крюг же обошёл опасное место и приблизился к самому берегу. Из реки показались щупальца. Они обвили конечности человека, затем подняли в воздух и четвертовали. И снова его разорвал какой-то кальмар. Про себя усмехнулся Олег, прямо как на креселе. Где же грави? Маньяр ведь обещал мне, что я никогда больше не буду одна. Светлов увидел, как в его сторону движется розовый ковёр. Тысячи крабов клацая клешнями перебирали по земле небольшими лапками. Очередной мурок, подумала Сикатель. Прям как птицы и пауки. Он оказался прав. Существа окружили его плотным кольцом. Они не наносили никакого вреда. Олег подставил оголённый палец, но мобы не попытались схватить его. Всё равно пришлось от них избавляться. Ковёр в центре которого находился Светлов, не позволял находить ловушки. Вся земля в 5 метрах от него была усеяна мелкими крабами. Для разо воплощения существ много не требовалось. Сплит безостановочно стрелял, выкашивая за раз по несколько тварей. Олег брёл 2 часа. За это время ему повстречалось ещё несколько скорпионов. Запас зелий всё пополнялся. Телосложение достигло 1000 единиц. Параметр выносливости также сдвинулся с мёртвой точки. В какой-то момент пространство вздрогнуло. Светлов ощутил, как его отрывает от земли. Огромная сеть, раскинувшаяся на полсотни метров, взмыла вверх. Её края соединились в верхней точке. Он попытался разрубить тончайшие верёвки, но меч раз за разом отскакивал от них. Через минуту Олег понял, что сеть сильно уменьшилась. Она постепенно стягивалась, зажимая человека. Через четверть часа нити начали впиваться в кожу. Давление с каждым мгновением усиливалось. Стало трудно дышать. Секрет у меня спасал. Представляю, какой буффарш получился, угодил в эту ловушку человек 30, подумал Светлов. Смысла дальше мучиться нет. Он отыскал в инвентаре яд, выданный защитникам, и тут же активировал его. Вы погибли. Внимание. До вас печать личного врага. Вы не можете покинуть локацию. Вас перенесёт в случайное место. Для выхода из локации уничтожьте патриарха и заберите с его тела скряжали. 5